Мудрецкий не опоздал. Вообще-то лейтенанту в наряде делать нечего. Но день сегодня особенный. Точнее, только ужин. И офицеру надо быть со своими. Так хотел стойло хряков. Две тетки-поварихи, в чье полное распоряжение попадал наряд, вели себя решительно. Время шло. До ужина оставался час. Зав в столовой прапорщик Сухонький Вот скочил к мудрецкому и сощурил и без того узкие глаза. Ну и продукты я получил сегодня, сказка, давно такого не было. Вот комбат прогибается. Как и любой на его месте, согласился Юра. Что это вы, товарищ лейтенант, в столовую со своей едой? Сухенький указал глазами на сумку. Лейтенант неловко перебросил её за спину, и банка с бактериями больно ударила по спине. Что ответить, он и не знал и перевёл разговор на другую тему. Красивые клеёнки. Про парщик тоже кинул взглядом зал. Замочились кроить сегодня. Агапов сунул большую часть наряда, в том числе простаковой резинки на картошку. кий геймер оказался прав будет картофан но мотострелки уроды не вычистили даже и четверть ванной и поэтому сейчас смотря на сергеевна женщина габаритов немалых но дверной проём входил одна и то бочком посчитала нужным вадушить ведь бойцов рассевшихся вокруг ванны с картошкой с маленькими ножечками в руках Неминуемо прочитающимся причит... им призом двойной порцией. Никто не возражал. Могли и ничего не обещать, но постараться стоило. Точно будет вишнёвый компот. Этикетки на банках уже все успели рассмотреть. Откуда его достали, интересно. Матрёна Сергеевна распорядилась компот из банок слить в одну десятилитровую кастрюлю и выставить на раздачу. Мудрецкий подошёл к своим. Богорин ловко открывал банки, а Заморин выливал их в ёмкость. Вот и я вам помогу. Для солдат было неожиданностью, что Мудрецкий тоже стал открывать банки. Поварихи не понравилось такое. — Товарищ лейтенант, вы, вы не мешали, вот и сумка у вас за спиной больно хорошая. — Да я только компот, Матрёна Сергеевна, и ничего более. Колыхнув необъятными бёдрами, повариха развернулась и ушла, ничего больше не сказав. Следующим вечером надзиратель открыл окошко камеры, выкрикнул фамилию крепыша Лёни и отдал ему пакет. Внутри оказались две банки консервов и булка белого хлеба. Все знали, что передача предназначена для Сивова, а потому никто хлеб на Курский не разламывал, слишком боялись мести с его стороны, так как обвинение, предъявляемое ему, могло только смешить. Но разломив буханку, Лёня извлёк из неё прозрачный пакетик с пятёю миниатюрными шприцами. наполненными прозрачной жидкостью. — И чё ты ввозишься? — раздражённо бурчал Сивый. — Дай сюда! Лёня беспромедленно дал ему шприцы. Трясущимися руками Сивый разорвал пакет. На пол посыпались вставленные в пластиковые колпачки иглы. Сокамерники молча наблюдали за происходящим. — Всё они видели такое не раз! — не раз! Только бывший прапорщик удручённо качал головой. Перетянув рубашкой исколотую руку, седобородый ловко вставил вену иглу и ввёл наркотик. Обросив шприц в сторону, он стянул рубашку с плеча, согнул руку и повалился на занимаемую им кровать, закатив глаза. В течение четверти часа он лежал без движений. Наконец открыл стеклянные глаза с расширенными зрачками. Лёня, раздай всем чистый продукт, с одного раза ничего не будет. После он снова впал в беспомяство и не приходил в себя ещё около часа. Вынырнув из дурмана в очередной раз, он пожаловался во все усы слышие на не слишком большую дозу. Встал и начал ходить по комнате, плохо контролируя прилив ярости. «Ты всех обколол!» — обратился он к Лене. Крепыш лежал в отрубе на полу. Сивый рывком поднял того на ноги и стал хрестать по лицу. «Ты всех обколол, я тебя спрашиваю!» «Леня действительно выполнил задание!» и понемногу разлил всем сокамерникам по венам чистейший героин. Но отвечать на вопросы в те мгновения, когда в мозгу возникают райские сады, он не мог. Не получив ответа, сивый расходился все больше. Теперь он кричал. «Обколоты все! Э-э-э!» Теперь он бил свою жертву беспрерывно. Перепугавшись, Что дело может закончиться макрухой? Сторож, не сумевший избежать укола, стал молотить кулаками, нечувствующими боли от ударов, в стальную дверь и орать: "Помогите, убивают!" Сивы не обращал внимания на призывающие об помощи за камерника и продолжал своё безнадёжное занятие по выбиванию слова "да" из тела Лёни. Запор лязгнул, дверь открылась, и в камеру бежал один надзиратель с дубинкой наперевес, а другой остался стоять в дверях с резиновым демократизатором на готове. Получив пару ударов по спине, Сивый, наконец, очухался и тупо уставился на здорового сержанта, отпустив Леню. В спине появилась какая-то тяжесть, но он не воспринимал ее как боль. Просто там что-то начало набухать. Тем не менее, до него быстро дошло, что его ударили. Не теряя ни секунды, он переключился на надзирателя, схватив его за грудки и толкнув к стене. Тот полетел назад, теряет подставленную, может, случайно, а может и нет, кем-то ногу и ударился затылком о стену. увидев, что его напарника гасят посреди камеры, второй надзиратель рванулся вперёд. на тут из дурмана выплыл леоня и очень удивился несущемуся на него мужику со свирепым лицом. но он даже не помнил, где он. на ёношеские годы, проведённые в боксёрской школе, не прошли даром. мозги немного отбили. но зато даже под кайфом он мог драться. Причём уверенности в реальности всего происходящего в те моменты у него не было никакой. Просто на него несётся человек с какой-то палкой и от чего-то он даже в форме. А кому какое дело? А может он военный. А может всё вообще глубокий бред. И вернувшись от удара, Лёня сам приложился к подбородку надзирателя снизу вверх. От сильного удара голова тюремщика откинулась назад, после чего он рухнул, выбросив вперёд начищенные сапоги. Стало тихо. Никто из семерых не шевелился, не пищал и не стучал. Лопая вдруг удружку глазами Лёня с сивым стояли посреди камеры, не зная, что теперь делать. Дверь открыта, вот он, путь к свободе. Им надо открыть две двери в коридоре, сваренные из стальных прутьев, выйти на задний двор, а там перелезть через забор и всё, они будут в городе. На них нет арестантской одежды. Каждый сидел в своём трепе. отстегнуть кольцо со связкой ключей от пояса надзирателя и вперёд. Сивы, будь он в здравом уме и не повёл собь на такое. Зачем ему куда-то бежать, если и так выпустят? Ещё и извиняться? В голове так и крутилась фраза: "Нам не стоит этого делать". Но тут один из семёрки смелых выглянул в коридор, Механизатор из местных стоял на четвереньках, выше пока он подняться не мог, так как и та речь прица оказалась для него с ног сшибающей дозой, и тихо проинформировал: "В коридоре никого нет, входная решётка заперта, за ней ещё одна, а дальше надо подняться из подвала вверх по лестнице, и можно увидеть небо". Последнюю фразу он произносил, прислонившись к открытой двери и мечтательно глядя в потолок. Вместо того, чтобы отказаться от побега, Сивый заорал. «Меня не имеют права здесь держать!» Толпа поддержала предводителя, и семеро обколотых подозреваемых рванулись на волю. Чем больше они двигались, тем быстрее приходили в себя. «Последнюю фразу он произносил, прислонившись к открытой двери и мечтательно глядя в потолок. Обо забор открыли без проблем. Перед выходом во двор Сивы дал команду: "Никто не идёт к себе домой, ни к родным, ни к близким, ни к знакомым. Нам надо постараться выйти за посёлок, дойти до трассы, взять машину и уехать". Порывшись в ящиках надзирателей, Лёня обнаружил несколько фонариков, зажигалку И пачку дешёвых сигарет с фильтром. Фонари раздай, а сигареты с зажигалкой сюда, распорядился сивой. "Ну что, механизатор?" он потрепал по загривку небритого плотного черноволосого мужика в рваном индейском свитере. "Теперь ты у нас заразивичка. Поднимись по лестнице, глянь, Есть во дворе кто-нибудь?